И Мартарион ощущал их замешательство. Для них хранилище было пустым, без каких-либо признаков незваного гостя, о встрече с которым говорил Примарх. Его позабавила их вера в то, что генетический отец может ошибаться. Каково было воину легионов думать о подобном? Почти так же, как и Примарху, подумалось ему. Однако они не могли почувствовать того, что чувствовал он. Мартарион провел целую жизнь на планете, где по окутанным туманным утесам Барбаруса бродили чудовищные создания злобных генетиков и заклинателей трупов, говорящих с духами. Там ежедневно творили монстров, поистине заслуживающих этого названия. Он даже создал несколько собственных. Мартарион узнал запах подобных тварей, но более того, учуял одного из своих. «Видите, мой повелитель?» — сказала потекарий Бурку. «Ясно видно, что здесь ничего нет. Так не можем ли мы покинуть генетические лаборатории?» «Ты не прав», — произнес мартерион «Мой повелитель?» — переспросил Бурку, сверяясь с зернистой голограммой, которая парила над перчаткой его нартецума. «Я не понимаю. Он здесь». Просто еще не может показаться. Не так ли? Слова примарха были адресованы пустому воздуху, однако раздавшийся в ответ голос напоминал скрежет камней в грязевом оползне, и, казалось, отдавался эхом со всех сторон. Мясо нужно мясо! Мартарион кивнул, уже подозревая, что именно поэтому он и выбрал это место. Саван смерти окружил Мартариона, держа на готове боевые косы. Сенсориум безуспешно искал источник голоса. «Мой повелитель, что это?» — спросил Буку. «Старый друг», — отозвался Мартарион. «Тот, кого я считал утраченным». Никто и никогда не считал повелителя смерти быстрым. Неумолимым, да. Безжалостным и упорным. Абсолютно верно. Но быстрым? Нет. Ни в коем случае. Безмолвие превратилось в размытое пятно твердого железа. К моменту, когда клинок описал круг, все семеро воинов савана смерти уже были убиты. Просто рассечены надвое поперек живота. В хранилище вырвалось буквально апокалиптическое количество крови и забили блестящей, невероятно яркой жизненной влаги. Она забрызгла стены и красной волной полилась по полированным стальным плитам пола. Мортарион ощутил ее горький и резкий привкус. Апотекарий Бурку попятился от примарха. Его глаза по ту сторону визора шлема были широко раскрыты и полны неверия. Мортарион не стал его останавливать. «Мой повелитель», — взмолился Апотекарий, — «что вы делаете?» «Нечто ужасное, Карай». — ответил Мартырион. — Нечто необходимое. Казалось, в воздухе перед Мартарионом возникло что-то нацарапанное. Призрачный образ человеческой фигуры, вытравленной на невероятно тонкой стеклянной пластине. Или же пикт-трансляция полуоформленного оттиска тела, очертания чего-то, чье существование было лишь возможностью. Наспех выцарапанная фигура — шагнула в кровавое озеро, и постепенно, невозможным образом, растекающаяся жидкость начала двигаться обратно. Медленно, но все быстрее, по мере вливания насыщенной жизненной влаги в призрачное тело, фигура начала обретать форму. Сперва пара ступней, затем лодыжки, икры, колени и мускулистые бедра. Потом кости таза, позвоночник, органы – и бьющиеся, сплетающиеся блестящие мышцы, которые сами обвивались вокруг влажного красного скелета. Кровь савана смерти как будто заполняла некую незримую заготовку, и возникало могучее тело огромного воина-транс-человека. Напитанный кровью мертвецов и сотворенный из нее, он не имел кожного покрова. Мясницкие ломти мяса обтягивали окостеневшие ребра, Укрепленные бедренные кости и подобный камню череп, не имеющего плоти выходца с того света. Из лишенных век глазниц таращились окаймленные красным безумные глаза. И хотя тело только было создано, от него смердело гнилью. Рот твари задергался, обнаженная челюсть двигалась в костных гнездах, натягивая эластичные сухожилия. Кровоточащий лиловый язык прошелся по только что выросшим, пенькам зубов. На кратчайший миг иллюзия перерождения была полной, однако это продлилось недолго. Красное мясо прочертили белые полосы борозд разложения, похожие на жировую ткань. Плоть задергалась, словно ее поразили пирующие черви, и над ней поднялись клубы трупных газов. Мышцы покрылись сочащимися язвами, гнойные волдыри лопались, будто мыльные пузыри источая вязкую слизь. Раздался треск стекла и тревожные звонки. Мартарион посмотрел налево. Вакуумные колпаки с развивающимися зиготами один за другим взрывались от неуправляемого роста. Папоротниковые порсы стволовых клеток и образующиеся зародыши органов вздувались от буйного некроза. Покрывшись черными прожилками, они разрастались и разрастались, пока распухшая масса не лопнула с неприятным звуком и спустив зловонные пары кишечных газов. Химические ванны в одно мгновение свернулись, их поверхность затянула пеной нечистот, и через край перевалились клейкие жгуты. Центрифуги завибрировали, образцы внутри них росли и мутировали со сверхбыстрой скоростью, а затем столь же стремительно погибали. За спиной примарха апотекарий Бурку отчаянно пытался управиться с одним из приводов, вбивая кот, который уже устарел. «Повелитель, прошу вас!» — закричал он. «Это заражение! Нам нужно убираться отсюда сейчас же! Поспешите, пока еще не слишком поздно!» «Уже слишком поздно!» произнесла влажная, бескожая тварь с блестящими органами. Бурку обернулся, и его глаза расширились от ужаса при виде того, как тело чудовища покрывается склизкой тканью полупрозрачной кожи. Та росла и становилась толще, закрывая обнаженные органы. Пусть неровные лоскутами, однако она постоянно разрасталась. Почти с той же скоростью, как кожа росла, ее поглощало разложение, и с тела осыпались хлопья почерневших от крови струпьев. Рука чудовища рванулась вперед. Пальцы пробили глазные линзы Бурку. Апотекарий завопил и рухнул на колени, а монстр сорвал с его головы шлем. Глазницы Бурку превратились в растерзанные воронки, зияющие раны в черепе, из которых на пепельное лицо лились кровавые слезы. Однако утрата глаз доставляла Караю Бурку наименьшую боль. Его крики перешли в булькающую рвоту, Грудь Апотекария содрогалась в спазмах. Легкие, генетически усовершенствованные для выживания в самой враждебной среде, подверглись атаке изнутри несравненно смертоносным патогеном. Апотекарий изрыгнул струю протухшей материи и завалился на четвереньки. Его пожирала собственная, сверхускоренная иммунная система. Из всех отверстий его тела сочились смертные жидкости, а мартарион — бесстрастно наблюдал, как плоть практически тает на костях, как бывало с жителями Барбаруса, которые забирались слишком высоко в ядовитом тумане и платили за это наивысшую цену. Смерть Бурку и его кошмарный убийца вызвали бы ужас у братьев Мартериона. однако тому доводилось видеть в юности куда худшие вещи. Чудовищные короли Темных Гор Обладали бесконечной изобретательностью в анатомических мерзостях. Карай бурку упал вперед, и на палубу пролилась зловонная черно-красная жижа. Тела апотекария больше не было. Оно превратилось в бульон из разлагающегося мяса и порченных жидкостей. Мортарион опустился на колени рядом со останками и провел пальцем по месиву. Он поднес грязь к лицу и принюхался. Биологическая трава убивала планеты Однако для того, кто вырос в токсичном аду Барбаруса Она была немногим более чем раздражителем Оба его отца потрудились, чтобы защитить его организм от любых инфекций Сколь бы сильные те не были «Вирус-пожиратель жизни», — произнес Мартарион. «Это то, что меня убило» произнесло чудовище, по телу которого полз регенерирующий и разлагающийся покров кожи. Так что Варп воспользовался им, чтобы воссоздать меня. Мартарион наблюдал, как воскоподобная кожа наползает на череп, являя лицо, которое он в последний раз видел на пути к Эйзенштейну. Стоило ему возникнуть, как оно сразу же сгнило вновь, в бесконечном цикле перерождения и смерти. Но даже без кожи Мартарион узнал лицо одного из своих сыновей. «Командующий», — произнес Мартарион, — «добро пожаловать обратно в Легион». «Мы отправляемся на поле боя, мой повелитель». «Магистр войны призывает нас на молях». Ответил Мартырион. «Мой повелитель», — сказал Игнаций Грульгор, крутя конечностями, чтобы получше рассмотреть зловонную живую смерть своего пораженного болезнью тела, которая пришлась ему очень по вкусу. «Я в вашем распоряжении. Дайте мне волю. Я пожиратель жизней. Всему свое время, сын мой». — отозвался Мартарион. «Для начала тебе понадобится пристойный доспех, иначе ты убьешь всех на моем корабле». Локину было достаточно скверно, когда он узнал о существовании обитателей безымянной тюремной крепости, но осознание того факта, что у него нет иного выбора, кроме как оставить мерсади в заключении, пронзало до костей. Дверь камеры закрывалась так, будто ему в живот входил нож. Однако, она была права. Вероятнее всего, на территории Солнечной системы, а возможно, что и на самой Терри, находились агенты Магистра Войны. Так что не было никаких шансов на ее освобождение. Возможно, сопровождающие почувствовали, как в нем нарастает злоба, потому что они вели его обратно на погрузочную палубу, обходясь без ненужного запутывания маршрута. Как и подозревал Локин, конечный пункт назначения находился поблизости от места посадки Тарнхельма. Обтекаемый корабль покоился в пусковой люльке, уже подготовленной и готовой к отправке. Брор Тюрфингер назвал его Драугр Юкой, кораблем-призраком. И был прав, однако не из-за маскировочных качеств. Он вез людей, которые с тем же успехом могли бы быть призраками. Тех, кого никто не замечал и, что более важно, чье существование никогда бы не признали. Локин увидел Бану Рассуа в куполе пилота на стреловидной передней секции. а так ходил вокруг машины вместе с Тюрфингром, пользуясь своими серворуками, чтобы указывать на особо примечательные элементы конструкции корабля. Когда Локин подошел... Тюрфингер поднял глаза. Он наморщил лоб, словно учуяв мерзкий смрад приближающегося врага. Его взгляд прошелся по лицу Локина, и рука скользнула к кобуре. "О", произнес Тюрфингер. «Прямо человеку, у которого ледоступ съехал с плиты, нашел проблемы?» Локин проигнорировал его и поднялся по задней рампе внутрь фюзеляжа. Центральный спальный отсек был заполнен только наполовину. Калеон Завен сидел за центральным столом вместе с Тубалом Кайном, превознося преимущество индивидуального боя над массовыми штурмами. В дальнем конце Варен и Нагай сравнивали шрамы на бугрящихся предплечьях, а Рама Караян чистил разобранный остов своей винтовки. Тила Сарубио было нигде не видно, а из прохода с низким потолком который вел в пилотский отсек появился крус ты вернулся хорошо заметил завин ухитрившись совершенно неверно истолковать настроение локина может быть мы и впрямь сможем убраться из этой системы крус бросил Локин, потянувшись к поясу это тебе кисть локина сделала резкое движение и локированная деревянная коробочка вылетела у него из руки словно метательный клинок Она стремительно полетела к Крузу, и, хотя в полуха был уже не столь быстр, как когда-то, он поймал ее в пальце от своей груди. «Что?» — начал было он, но Локин не дал ему закончить. Кулак Локена врезался в лицо Круза, словно бойная машина. Почтенный воитель пошатнулся, однако не упал. Его тело было слишком закалено, чтобы его сразил один удар. Локен один за другим нанес еще три с силой, от которой трещали кости. Крус согнулся пополам, инстинктивно наваливаясь на кулаки нападающего. Локен вогнал ему в живот колено, а затем крутанулся понизу, чтобы ударить локтем в висок. Кожа лопнула, и Крус рухнул на колени. Локин пнул его в грудь. В полуха отлетел к шкафам, сталь смелость от столкновения. Погнутые дверцы распахнулись и на пол посыпалось сложенное туда снаряжение. Боевой клинок, кожаные ремни, два пистолета, точильные камни и множество рожков с боеприпасами. Странствующие рыцари рассыпались, когда среди них внезапно началось избиение. Однако никто не двинулся, чтобы вмешаться. Локин в одно мгновение оказался над Крузом, его кулаки молотили в полуха, словно стенобойные гири. Круз не отбивался. Под ударами Локина ломались зубы. Кровь брызгала на голый металл доспеха. Ярость Локина из-за заключения Мерсадии окутывала все красной мглой. Ему хотелось убить Круза, как не хотелось убить еще никогда и никого. При каждом наносимом им звучном сокрушительном ударе он слышал, как его зовут по имени. Он снова был среди руин, в окружении смерти и существ, в которых было больше от трупов, чем от живых. Он чувствовал, как их лапы касаются доспеха, таща его вверх. Он отшвырнул их, чуя окутавший всю планету смрад разлагающегося мяса и горячего железа стрелянных боеприпасов. Он вновь стал Цербером и находился в самом центре, поддавшись безумию на смертных полях Иствана. С шипением выдохнув, Локен занес боевой клинок. Лезвие блеснуло в приглушенном свете, зависнув в воздухе, словно палач, ждущий сигнала от своего господина. И какое-то мгновение перед глазами Локена был не Круз, а маленький горок Симан меланхоличный убийца Тарика Таргадона. Клинок рухнул вниз, метя в неприкрытое горло Круза. Он остановился в сантиметре от плоти, словно ударив в невидимую преграду. Локин закричал и надавил, вкладывая все остатки сил. Но клинок отказывался сдвинуться с места. Рукоять замерзла в руке. Кожа пошла волдырями от лютого холода, а затем почернела от обморожения. С болью пришло просветление. Локин поднял взгляд и увидел Тилоса Рубио, который вытянул руку, окутанную маревом коронного разряда. «Брось его, Гарви!» — раздался голос, хотя он не мог с уверенностью сказать, кому тот принадлежал. Локин не чувствовал руки, она совершенно онемела от ледяного касания психосилы Рубио. Он рывком поднялся на ноги и отшвырнул клинок. Тот раскололся на обледенелые обломки, разлетевшиеся по вогнутому фюзеляжу. «Трон, Локин, что это было?» требовательно вопросил Нагай, протолкавшись мимо и опустившись возле обмякшего тела Круза. «Проклятие! Ты чуть его не убил!» Круз запротестовал, но распухшие губы и сломанные зубы искажали слова до неразборчивости. На лицах окружающих воинов было ошеломленное выражение. Они глядели на Локина, будто на безумного берсерка. Локин направился к Крузу, но перед ним шагнул вперед Варен. Рядом встал Брор Тюрфингер. «Старик повержен!» – произнес Тюрфингер. «Привяжи своего волка! Сейчас же!» Локен проигнорировал его, но Варен положил ему на грудь руку. Твердый, непоколебимый упор. Пожелая он пройти, пришлось бы драться и с бывшим пожирателем миров. «Что бы это ни было», — сказал Варен. «Сейчас не время». Варен говорил спокойно, и злость Локина слабела с каждым ударом сердца. Он кивнул и сделал шаг назад. Разжав кулаки. От вида крови брата легионера, капающей из потрескавшихся костяшек, пелена окончательно расступилась, и в его сознании вновь воцарился здравый смысл. Я закончил, произнес он, пятясь назад, пока не добрался до стены и не сполз на корточки. Нападение не слишком его вымотало, но грудь тяжело вздымалась от напряжения. Хорошо! мне было бы неприятно тебя убивать сказал тюрфингер садясь у стола. и кстати ты должен мне нож я целыми неделями придавал ему правильный баланс извини произнес локин наблюдая как нога и трудится над изуродованным лицом круза а это всего лишь клинок отозвался тюрфингер и это тилас его поломал своим колдовством я — спросил Рубио. — Я удержал Локина от убийства. — А ты не мог вырвать клинок у него из руки? — поинтересовался Тубал Каин, изучая разбитые обломки ножа. — Я как-то видел, как Псайкер 15-го Легиона вырывал клинки из рук эльдарских мечников. Так что мне известно, что это возможно. Или Библиариум Ультрамара был слабее, чем на Проспера? Рубио оставил колкость Каина без внимания, и направился в свой личный спальный отсек. Локин поднялся на ноги и пошел через палубу в направлении Круза. Варен и Тюрфингер двинулись было ему на но он покачал головой. Я хочу только поговорить, произнес он. Варен кивнул и отступил в сторону, однако продолжал держаться напряженно. Локин взглянул сверху вниз на Круза. Глаза которого практически скрылись под вздувшейся плоть Борода свалялась от запекшейся крови По всему лицу в полуха разлились лиловые кровоподтеки На коже отпечатались удары перчаток Локина. Нога исчищал кровь, однако от этого нанесенные Локином повреждения не выглядели менее серьезными Услышав, как он приближается, Круз поднял голову Казалось, его не пугает продолжение избиения Как долго ты знал, что она здесь? спросил Локин. Его спокойный голос контрастировал с цветом постепенно светлеющей кожи. Круз потер щеку, где лопнула кожа и сплюнул комок кровавой слизи. Сперва Локин подумал, что он не собирается отвечать. Однако слова прозвучали, и в них не было враждебности. Почти два года, два года, повторил Локин. И его руки вновь сжались в кулаки. Давай, тихо произнес Крус, выпусти это из себя, парень. Побей меня еще, если поможет. Заткнись, Яктон, сказал Нагай. И, Локин, отойди, иначе я серьезно пересмотрю свою клятву апотекария. Ты бросил ее гнить здесь на два года, Яктон», — произнес Локин. После того, как рискнул всем, чтобы спасти ее вместе с остальными. Эуфратий и Кирилл, где они? Они тоже здесь?» «Я не знаю, где они», — ответил Круз. «С чего бы мне тебе верить?» «Потому что это правда, клянусь», — сказал Круз, скривившись, когда Нагай воткнул ему в череп еще одну иглу. «Возможно, Натаниэль представляет, где они, но я нет. Локен прошелся по палубе. Он был зол, растерян и уязвлен. «Почему ты мне не сказал?» Спросил он, и в это время на посадочной рампе возник силуэт огромной фигуры воина в золотой броне. «Потому, что я приказал этого не делать», произнес Рогалдон. Для примарха имперских кулаков освободили место, хотя он и отказался садиться. Стулья подняли, Обломки, оставшиеся после недавней вспышки насилия, убрали. Локин сел как можно дальше от Яктона Круза, ему на шею давило ужасающее бремя стыда. Ярость, заставившая его наброситься на полностью рассеялась, хотя обман, случившийся между ними, все еще оставался кислятиной в животе. Рогал Дорн прошелся вдоль стола, скрестив руки на груди. Его жесткое, словно гранит лицо было сурово и отягощено долгом, как будто его до сих пор окружали дурные вести. Золотистый блеск брони потускнел, однако в этой тайной крепости ничто прекрасное не могло сиять. «Ты жестоко обошелся с Яктаном», произнес Дорн, и ровная интонация его голоса напомнила Локину, каким поразительно мягким тот когда-то был. Мягким, однако при этом с остальным стержнем, сталь осталась и теперь но полностью лишилась мягкости не более чем он заслужил отозвался локин он вел себя грубо однако даже генетически улучшенной печени нужно время чтобы очистить черную желчь ты знаешь что это не так сказал дорн а рассвоиток тем временем поставил посреди стола обрезанную топливную канистру яктон повиновался приказу Лорда-защитника Терры Ты бы поступил так же Последняя фраза была в равной мере Утверждением и вызовом И Локен медленно кивнул В месяцы, последовавшие за возвращением Локина с Иствана Он увидел глубину неудовольствия Рогаладорна Когда его лишили всего Выискивая следы предательства Возможно, его спасло от клинка палача лишь то Что за его верность поручились Малкодор и Гарро «Я помню, как впервые встретил тебя на борту Мстительного Духа, Гарвель Локен», — произнес Дорн. «Вы с стариком едва не подрались с Эфридом и моим первым капитаном». Локен кивнул. Ему не хотелось углубляться в воспоминания, даже со столь богоподобным созданием, как Примарх. Он услышал паузу в том месте, где ожидал услышать имя Сигизмунда и задумался, что это означает, если вообще означает. Арс Войток заполнил молчание, расставив по столу жестяные кружки своими серворуками и налив в каждую из них порцию прозрачной жидкости. «Что ты мне даешь, Арс?» — спросил Дорн, когда Войток вручил ему первую наполненную кружку. «Это называется Дзира, мой повелитель», — пояснил Войток. То, что пьют в кланах Медузы, когда нужно установить связь между братьями. И она просто оказалась у тебя на борту. Не совсем, ответил Войток. Однако на Тарнхельме достаточно жидкостей на спиртовой основе, чтобы обладающий практическими познаниями в алхимических процессах смог приготовить подходящий суррогат. Обычно вождь клана проносит чашу пьяла среди воюющих сыновей. «Однако я полагаю, что исключительно в этот раз мы можем нарушить протокол». «Исключительно в этот раз», — согласился Дорн и выпил. Примарх едва заметно приподнял бровь, что должно было бы указать Локину, чего ожидать. Он последовал примеру лорда Дорна и глотнул напитка Войтека. Тот обладал химическим и грубым жаром, будто охладитель, слитый из ядра плазменного реактора. Тело Локена было в состоянии переработать практически любой токсин и вывести его в виде безвредного продукта жизнедеятельности. Но он усомнился, что Император учитывал Дзиру, когда задумывал физиологию Легиона со Стартас. Все остальные у стола, включая Круза, выпили из своих кружек. Все, кроме Брора Тюрфингра и Алтана Нагая, повели себя так, будто Войтек пытался их отравить однако сдержали свою реакцию, ограничившись кашлем и бессвязными возгласами. Дорн обвел взглядом воинов за столом. «Мне мало что известно касательно обычаев Медузы, однако если питье этой дзиры служило кланам хорошую службу, то пусть ее предназначение отзовется эхом и здесь». Дорн Склонился над столом, оперевшись на его поверхность обеими ладонями Ваше задание слишком важно, чтобы провалить его из-за внутреннего разлада Каждый из вас находится здесь потому, что обладает сильными сторонами и добродетелями Которые и откололи вас от родительских легионов Малкадор доверяет вам, хотя некоторым еще и предстоит Заслужить тоже от меня Я сужу о характере воина по делам А не по вере Внутреннему чутью Или нашептыванием предсказателей Пусть это поручение станет тем Что принесет вам благо моего доверия Найдите то Что нужно волчьему королю И заслужите долю этого доверия И для Сигелита Почему вы с Крузом были здесь, мой повелитель? Без стеснения спросил Мейсер Варен. Локен заметил, как Рогал Дорн и Актон Круз обменялись заговорщицкими взглядами. В полухо опустил глаза, а Рогалдорн тяжело вздохнул, отчего Варен пожалел, что вообще задал вопрос. «Чтобы убить человека, которого я некогда высоко оценил», — произнес Дорн, как всегда не желая увиливать от правды. «Хорошего человека» которого Гор послал на смерть, дабы подорвать нашу решимость и рассеять тот раствор, который удерживает Империум целостным. Локен глотнул еще Дзиры, и стыд, приковывавший его к месту, отступил в достаточной мере, чтобы он задал вопрос. «Мой повелитель, известно ли вам, где находятся Евфратия Киллер и Кирилл Зиндерман?» Дорн Покачал головой. Нет, Локин, неизвестно, за исключением того, что они не на Терре Я также не осведомлен об их местонахождении, как и Крус. Однако, если бы мне пришлось строить догадки, а я ненавижу строить догадки, то я бы сказал, что сейчас они где-нибудь на родине. Они перебираются с плиты на плиту. Их укрывают последователи и поддерживают обманутые глупцы. Сообщалось, что ее видели на Антилии, затем на Ваальбаре и даже около сферы на Лемурии. Я слышу доклады, что она проповедует по всему орбитальному кольцу, однако подозреваю... Что больше их часть распространяется ложно Чтобы сбить охотников со следа Одна женщина наверняка не стоит таких усилий Сказал Кайн Госпожа Киллер больше, чем просто одна женщина Ответил Дорн Та чушь о святости, которая распространилась вокруг нее Более опасна, чем тебе известно Ее слова наполняют податливые сердца ложной верой и ожиданием чудесного вмешательства. Она наделяет императора божественными силами. А если он бог, какая ему нужда в защите от его людей? Нет, Лектицо Дивинитатус – это просто один из видов искусственного безумия, с которым император стремился покончить при помощи единения. Возможно, ее слова дают людям надежду, произнес Локин. Надежду на обман, отозвался Дорн, скрестив руки и отступив от стола. Недолгое время, которое он провел с ними, истекло. Примарх направился к посадочной рампе, однако перед тем, как отправиться к Терре, обернулся и произнес последнюю фразу. «У меня есть лишь эмпирическая ясность имперской истины». Локин хорошо знал эти слова. Когда-то он произносил их в Водяном Саду на 63:19, а после этого множество раз в подземельях Терры. То, что Рогалдорн повторил их здесь, не могло быть совпадением. Память о них напоминала... О расколотом братстве, нарушенных клятвах и хладнокровно убитых братьях. Как и у меня, произнес Локин, но Рогала Дорна уже не было. Глава 9 Вспомнить луну. Добрая охота, провокатор Фронтальную дугу высокого, сводчатого стратегиума Мстительного духа образовывал вмурованный громадный купол из стекла сквозь которое можно было разглядеть чернильную тьму внутренней планетарной сферы Малеха. Немногочисленные видимые источники света представляли собой нестойкие отражения от бронированных корпусов звездолетов всех видов и размеров. Мстительный дух сопровождала завоевательная армада, которая окружила флагман Луперкаля, словно крадущаяся охотничья стая, и затягивала петлю вокруг Молеха. Утопленные световые сферы заливали зал под куполом сиянием, которого тот не знал со времен войны против аурейской технократии. В центре стратегиума было установлено громадное возвышение изоуслита высотой в метр и диаметром в десять. Когда-то оно было частью двора Луперкаля. Стол для собраний, трибуна для обращений и, не столь давно, жертвенный алтарь. Оксиманду казалось что этот этап прошлого Легиона был лишь первым шагом его продолжающейся трансформации. Очередным изменением, которое он принял столь же твердо, как собственный аспект. Последняя пролившаяся на эту поверхность кровь принадлежала предполагаемому союзнику, архипланировщику и манипулятору, чьи амбиции в конце концов вышли за пределы возможностей. Змея рэп, восхваляющий себя самозваный пророк восстания. Чущий, лишенный кожи и власти, подлый заговорщик сбежал с мстительного духа в неизвестном направлении. Аксиманд не жалела его уходе. Окровавленные трофеи и декорации, сопровождавшие его учения, также исчезли. Их сорвало в пустоту при столкновении с пылающим ударным кораблем убийцы и склады. Адепты механикума в темных одеяниях и бормочущие, окутанные тенями талаксы, вернули стратегиуму его былое величие. Там, где прежде имперские орлы взирали сверху вниз на собравшихся воинов, теперь наблюдала за происходящим Око Гора. Смысл был очевиден. Мстительный дух вновь стал кораблем магистра войны, а тот — его командующим. Это было новое начало, обновленный крестовый поход под стать тому, что увел их к самым пределам космоса по кровавому пути из приведенных к согласию миров. Луперкаль уже покорял эти планеты и собирался покорить их снова, творя Империум Новус из пепла прежнего. Марневаль стоял вместе со своим повелителем на услитовом возвышении. Искусно встроенные в верхние грани линзы проецировали трехмерную карту пространства ближней системы Молеха. Малагарст постучал по поверхности инфопланшета и обновившиеся символы, моргнув ожили. Больше кораблей, больше защитных мониторов, больше минных полей, больше пустотных ловушек, больше нейтронных петель, больше орбитальных оборонительных платформ. Суматошно, заметил Аксимант. Много кораблей, с удовольствием согласился Абаддон. Ты же не думаешь, как подобраться достаточно близко для штурма, не так ли? Поинтересовался Аксимант. «Я уже знаю, как», — произнес первый капитан. «Сперва мы...» Гор поднял руку в перчатке, упреждая стратегему первого капитана. «Подожди, Эзекиль», — произнес он. «Вы с Аксимандом опытны в этом, и пробивание бреши вряд ли станет испытанием ваших сил. Давайте оценим нрав свежей крови, которую вы добавили» состав. Но кто с Кибра вытянулись, а Гор сделал жест в направлении, окруженной гирляндами огней сферы Молеха посреди освещенного дисплея. «Вам знаком Жар Мечей и Болтеров, но покажите мне, как бы вы раскололи кольцо Молеха». Как и ожидал Оксиманд, первым заговорил Кибра. Он подался к проекции и взмахнул рукой, обводя орбитальные орудийные платформы с их блоками торпед и макропушек. «Удар копьем сквозь их флот в самое сердце пушек», — произнес Кибра. «Подавляющий, быстрый и жестокий натиск в центре. Фланговые волны сгоняют их корабли на лезвие нашего копья». Оксимант с удовольствием увидел, как Граэль Ноктуа покачал головой. «Ты против?» Спросил Малагарст, также заметивший это движение. «В принципе, нет», — сказал Ноктуа. Гор рассмеялся. «Способ политика сказать «да». Неудивительно, что он тебе так нравится, Мал. «План разумен», — произнес Абадон. «Я бы поступил так же». «И почему это меня не удивляет?» — ухмыльнулся Аксимант. «Ну так пусть твой маленький сержант расскажет нам, что бы он сделал», — проворчал Абаддон, утратив внешнюю благовоспитанность. Лицо Ноктуа превратилось в холодную маску. «Эзекиль, мне известно, что я новичок в Марнивале, но если ты назовешь меня так еще раз, у нас возникнет проблема». Абаддон пробуравил Ноктуа взглядом, однако первый капитан сознавал, что перешел границы. Имея на своей стороне магистра войны, Абаддон мог позволить себе любезность, не потеряв при этом лица. «Мои извинения, брат», — произнес он. «Я слишком долго пробыл в обществе юстеринцев, чтобы помнить о манерах. Продолжай, как бы ты улучшил гамбит, вдоводело». Но кто наклонил голову? Он был удовлетворен, что добился своего. Однако ему хватало здравого смысла, чтобы понять, что он проверил на прочность пределы своего положения. Аксимант задумался, когда же Марневаль стал таким сложным, что воину приходится следить за своими словами при братьях? Ответ пришел с готовностью. С тех пор, как двое, чьи имена никогда нельзя было произносить, нарушили равновесие, которое было столь естественным, что никто из них даже не сознавал его существования. Но кто взял у Малагарста инфопланшет и изучил дисплей. Его взгляд метался между содержимым и голограммой. Аксиманду нравилась его дотошность. Она была под стать его собственной. Итак, сказал Гор. Лев Гашен утверждает, что у тебя дерзкий голос, Граэль. Воспользуйся им. Просвети нас. Луна произнес Ноктуа с ухмылкой Дикого Волка. Я бы вспомнил Луну. Просвещение Молеха было быстрым кораблем. Быстрейшим во флоте, как любил хвастать его командир. Капитан Аргаун пользовался малейшим поводом, чтобы превозносить достоинства своего корабля. Эсминца типа Кобра, с двигателями, которые лишь 30 лет назад прошли капитальный ремонт, а также с хорошо обученным и мотивированным экипажем. Что более важно, просвещение Молеха успело попробовать крови, чего нельзя было сказать о большинстве звездолетов боевого флота Молеха. Капитан Аргаун сражался с налетчиками-ксеносами и предприимчивыми пиратскими катерами, которые годами орудовали из астероидного пояса в центре системы. В нем в правильной мере сочетались агрессивность и профессионализм. И, что самое лучшее, «Ему везло. Как они смотрятся, мистер Кайру?» – спросил Аргаун, откинувшись на своем капитанском троне и отстукивая на встроенном инфопланшете обновленные командные замечания. Позади него младший рядовой состав выдирал из лязгающих самописцев свитки с приказами и бежал их исполнять. «Никаких изменений поведения, скорости или строя, капитан». Отозвался лейтенант Кайру со своего места над бригадами боевых ауспиков. Крупные силы в авангарде, по меньшей мере семь кораблей. Остальная часть флота следует позади постепенно расширяющимся фронтом. За ними прячутся грузовые транспорты и челноки с титанами. Похоже на развертывание окружения планеты. Аргаун издал ворчание и поднял взгляд на обзорную панель. Сплющенный, окантованный сталью эллипс куда загружали позиционную информацию многоуровневые ряды встроенных сервиторов. «Стало быть, стандартная тактика легионов», — произнес он практически с разочарованием. «Я ожидал от магистра войны большего». Обзорную панель заполнила вращающаяся сфера пространства атаки, освещенная опознавательными значками и проматывающимися потоками данных. Некоторым капитанам нравилось видеть открытый космос. Но Аргауну подобное всегда представлялось совершенно бессмысленным. Учитывая дистанции в пустотной войне, самое большее, что мог увидеть капитан при везении – мерцающие точки света, которые исчезали почти сразу же после появления. Он увеличил проекцию поля боя. Руны-сигнификаторы определили большинство кораблей приближающегося флота – гвардия смерти и сыны гора. Ни тот, ни другой легион не отличались изяществом. Оба были знамениты свирепостью. Именно на последнем качестве и строилась провоцирующая стратегия адмирала Бриттона. Просвещение возглавляло быстроходную флотилию из шести скоростных ударных кораблей. И их задачей было заманить предателей под зубы орбитальных платформ. Вот ты где, произнес Аргаун, выделяя алый символ отображающий мстительный дух и почувствовал, как по его аугметическому позвоночнику прошла дрожь предвкушения Просвещение и сопровождавшие его корабли находились далеко за пределами досягаемости орбитальных пушек Они были без прикрытия Однако Аргауна это не тревожило Он слышал, как Тиана Курион говорила, что легионы в бою подобны богам войны Но это был типичный армейский бред В пустоте воинская доблесть ничего не стоила. Выстрел ленса или взрыв торпеды с равной легкостью убивал легионера и палубного чернорабочего. А любой капитан, которому хватило бы безалаберности подпустить корабль космического десанта достаточно близко для начала обордажа, заслужил бы все, что получил. Время до огневого контакта. Восемь минут. Восемь минут. Принято. Произнес Аргаун, открывая канал ВОКС-связи с остальной частью провоцирующей группы. «Всем капитанам мой поклон», — сказал он. «Начинайте процедуры запуска носовых торпед. Полный охват и доброй охоты». «Торпеды в пустоте», — произнес Малагарст, наблюдая, как по дисплею Плинта поползли голографические залпы. «Время до столкновения», — спросил Гор. «Сэр. «Вам действительно нужно, чтобы я вам это сообщал». «Нет, но все равно сделай это», — отозвался Гор. «Они играют свою роль. Давай позволим им думать, что и мы играем нашу». Малагарст кивнул и прикинул время полета вражеских торпед. «По-моему, 97 минут». «На самом деле, 95», — произнес Гор, — складывая пальцы пирамидой и наблюдая за неотвратимо разворачивающейся перед ним битвой. 95, пять, да», — сказал Малагарст, когда боевые кагитаторы подтвердили расчет магистра войны. «Простите меня, сэр. Мне долго не приходилось исполнять обязанности на палубе. Я не питаю никакого энтузиазма к этому делу. Гор отмахнулся от извинений Малагарста и согласно кивнул. «Да, я всегда ненавидел войну в пустоте сильнее, чем все прочие виды боя. И тем не менее, как и во всех видах войны, вы в ней преуспели». «Командующему не стоит слишком отстраняться от накатывающихся метаморфоз битвы», произнес Гор, как будто Малагарст ничего не говорил. «Я — существо, сотворенное для войны примитивных масштабов, где разменной монетой смерти выступают сила, масса и храбрость». «Порой я почти что поэтому скучаю», — отозвался Малагарст. «Простота открытого поля боя, заряженного болтера в руке и врага передо мной, которого нужно убить». «Все уже давно не так просто, Мал. Если вообще было...» «В этом есть истина», — согласился Гор. «В этом и впрямь есть истина». Еще одна истина касательно пустотной войны заключалась в том, что пока боевые корабли не сходились в смертельной схватке, можно было только ждать. Скорость сближения противостоящих авангардов была огромна, но столь же огромны были и расстояния между ними. Однако, когда смерть началась, она началась быстро. Обе авангардные флотилии извергли артиллерийские залпы. Каждый из торпед имела длину 50 метров и представляла собой всего лишь громадную ракету с необыкновенно смертоносной боеголовкой. Когда множество торпед рванулось из пусковых труб, Носовые батареи ударили шквалом бронебойных снарядов. Все залпы были беззвучны в пустоте. Однако по каждой из оружейных палуб разносилось страшное эхо, похожее на бой барабанов, титанических надсмотрщиков за рабами, которое оглушало всех, кто еще не утратил чувствительность к бесконечному грохоту. Между флотами перекрещивались мерцающие плазменные трассы, которые затем расходились в поисках цели. Первая кровь осталась за просвещением. Движущаяся по спирали торпеда, выпущенная из труб правого борта мастером-артиллеристом Гуннером Вардхином и его заряжающей командой из 70 человек, пробила бронированную обшивку фрегата Сынов Гора Ракша. Столкновение инициировало второй двигатель внутри торпеды, который швырнул главную боевую часть глубже в чрево цели. Словно убийца с арены, Клинок которого нашел трещину в доспехе противника, торпеда прорвалась сквозь десятки переборок, а затем основная боеголовка взорвалась в самом сердце звездолета. Киль Ракши переломился пополам, и больше четверти семисотенного экипажа испепелила буря атомного пламени.